Глава 25. Эпиграф. «Один остался я из тех, кто жил в том ограниченном ужасном заточении». Томас Беддос. Шуточная книга смерти. Рубин не помнил, как им удалось незаметно выбраться из Оксфордского замка. Со смертью Гриффина его рассудок помутился, он не мог принимать решения, даже с трудом определял, где находится. Самое большое, что он мог делать, это ставить одну ногу перед другой, слепо следуя за виктуар, куда бы она ни повела. В лес, через кусты и заросли, по берегу реки, где они затаились, скрючившись в грязи, пока мимо лаем проносились собаки, а затем по извилистой проселочной дороге в центр города. Только когда они снова оказались в знакомой обстановке, почти в тени Вавилона и библиотеки Рэдклиффа, Робин нашел в себе силы осмотреться. «А мы не слишком близко?» — спросил он. «Может, лучше попробовать вдоль канала?» «Только не вдоль канала!» — прошептала Виктуар. «Он приведет нас прямиком к полицейскому участку». «Но разве мы идем не в Котсволдс? Робин сам не понимал, почему ему на ум пришли Коцволтские холмы, район к северо-западу от Оксфорда с пустынными полями и лесами. Просто казалось, что это самое подходящее место для побега. Может, когда-то он прочитал о нем в бульварном романе и решил, что Коцволт скишит беглецами. В любом случае, это лучше, чем центр Оксфорда. «Нас как раз и будут искать в Коцволтсе», — ответил Виктор. «Они ждут, что мы сбежим и уже прочесывают с собаками лес. Но неподалеку от центра города есть убежище». «Нет, мы не можем. Я выдал это убежище». «Ловел знал о нем, и, значит, и Плейфер наверняка тоже. И есть еще одно. Мне показал Энтони, рядом с Редклифской библиотекой есть вход в туннель. Идем, я покажу». Ближе к библиотеке Редклифа Робин услышал вдалеке собачий лай. Наверное, полиция обыскивает весь город. Люди и собаки прочесывают каждую улицу. Но вдруг, как неудивительно, он потерял желание бежать. ведь в руке у него была пластина усин, он мог в любой момент стать невидимым. А ночной Оксфорд оставался все таким же безмятежным, по-прежнему казался безопасным, как будто здесь их никогда не арестуют. Город, словно вытесанный из прошлого, древние шпили и башенки, мягкий лунный свет на старых камнях и мощенных улицах, Дома были такими обнадеживающе крепкими, древними и вечными. Пробивающийся сквозь арочные окна свет по-прежнему обещал тепло, старые книги и горячий чай, навевал мысли об боделической жизни ученого, который может без каких-либо последствий разглагольствовать об абстрактных идеях. Но мечта разбилась в дрепезги. Эта мечта всегда держалась на лжи, Ни у кого из них не было шанса стать здесь по-настоящему своим. Потому что Оксфорду нужны только те, кто рожден для власти, ими же созданы. Всех остальных он пережевывал и выбрасывал. Эти высокие здания были построены на деньги, вырученные от продажи рабов. Все здесь функционировало за счет кровавого серебра из шахт Патаси. Оно выплавлялось в душных кузницах, где рабочим платили гроши, а затем отправлялось на кораблях через Атлантику, где ему придавали форму переводчики, оторванные от своей родины, угнанные в далекую страну. Как глупо было думать, что он мог устроить свою жизнь здесь. Теперь Робин знал, что нельзя перейти за эту черту. Нельзя ходить туда-сюда между двумя мирами. Нельзя видеть и не видеть. Нельзя прикрывать рукой то один глаз, то другой, как ребенок в игре. Ты либо станешь частью этого мира, одним из кирпичиков, на которых он держится, либо нет. Виктуар взяла его за руку. «Ничего уже не исправить, да?» — спросил он. Она крепче сжала его руку. «Да». Их ошибка была столь очевидна. Они решили, что Оксфорд их не предаст. Слепо поверили, что их защитит университет, статус ученого. Вопреки всему, полагали, что те, кто больше всего выиграет от дальнейшего расширения империи, найдут в себе силы поступить правильно. Листовки. Они считали, что могут победить с помощью листовок. Робин чуть не засмеялся, настолько нелепо это звучало. Власть находится не на конце пера. Власть имущие не станут действовать против собственных интересов. Власть имущих можно усмирить только такими актами неповиновения, которые невозможно проигнорировать, только жестокой, несгибаемой силой. — Думаю, Гриффин был прав, — пробормотал Робин. — Все дело в башне. Нужно захватить башню. — Хм... — Виктуар сморщила губы, все так же крепко сжимая его руку. «И как ты собираешься это сделать?» Он сказал, что это легко. Сказал, что они ученые, а не солдаты, и что нужен только пистолет, а может, даже нож. Виктуар с горечью рассмеялась. «В это я верю!» Всего лишь идея, скорее даже желание, но хоть что-то для начала. И эта мысль пустила в нем корни и стала расти, пока из смутной фантазии не превратилась в четкие вопросы. Как и когда. На другом конце города крепко спали студенты. Рядом с ними Тома, Платона, Локка и Монтескьё ждали, когда их прочтут и бурно обсудят. А те, кто обладает свободой, обсудят теорию о праве на свободу, устаревшую концепцию, которую они забудут сразу после выпускной церемонии. Сейчас эта жизнь и все ее заботы казались Робину безумием, Он не мог поверить, что когда-то его волновало, какого цвета галстуки заказать у Рэндалса или какие оскорбления выкрикнуть в адрес неповоротливых лодок, заполонивших реку во время тренировки по гребле. Все это были мелочи, пустяки, построенные на фундаменте постоянной невообразимой жестокости. Робин смотрел на контуры Вавилона под лунным светом, на слабое серебристое свечение от многочисленных пластин, И вдруг в его голове возник образ разрушенной башни. Он хотел, чтобы она рассыпалась на куски. Хотел, чтобы Вавилон хоть в кое то веке почувствовал ту боль, благодаря которой существует. Я хочу его разрушить. Он увидел, как у Виктуар запульсировало горло и понял, что она думает о Бентоне, о выстрелах, о развалинах старой библиотеки. Я хочу, чтобы он сгорел.